Глава 2. Скажу правду, я боюсь. Отель меня пугает. Некоторые хмыкнут. Зачем тебе держаться за жизнь, парень? Что в твоей жизни хорошего? За что стоило бы уцепиться, спасая себя? Но хорошего много. Со стороны может показаться, что чья угодно жизнь слишком дурна, тяжела и нелепа, чтобы ею дорожить. Кого-то беспросветная нищета заедает, другой болен или уродлив собою, третий не способен найти себе применение, мечется и совершает трагические ошибки, четвертый – одинок и так далее. А спросите, готовы ли они умереть, избавить себя от мучений, обрести покой. Думаю, ясно, что каждый из них ответит. Вот и я так. Люблю свою жизнь. Люблю маму, наши с ней долгие разговоры. Свою комнату, наш красивый дом, где все устроено так, чтобы мне было удобно. Люблю книги и фильмы, мои мысленные дневники. А прямо сейчас у меня есть море, солнце, огромное небо, есть Боб, к которому я привязался. Я не готов отказаться от всего этого. Но дело не в смерти как таковой. Умереть — это еще ничего. Все умирают, никто не может жить вечно. Дело в посмертии, в том, что будет после. Когда я вижу тени людей, которые жили нормальной жизнью, радовались и страдали, добивались целей, верили и надеялись, а потом, закончив земной путь, продолжают существовать здесь, в плену Бриллиантового берега, меня бьет дрожь. Я слушал рассказ Катарины про Милана и Пауля, видел показанный ею билет, который Катарина умудрилась забрать из прошлого, и вспоминал про снежную королеву, Сару, старушку в белом и ее спутника, про толстяка в ресторане и ночного незнакомца, что посещает наш с Бобом номер, про многих других, угодивших в капкан отеля. Какая жуть, какая несправедливость попасть после смерти сюда, блуждать по отелю, подчиняться цели. Какой? Чьей? Наверняка недоброй. Нет, нет поэтому я отчаянно трушу, чего уж там. Жмусь к Бобу, как котенок, фигурально выражаясь, вы понимаете. Прошу его не оставлять меня одного, не затворять двери спальни. Боюсь остаться в темноте и лежать без сна, но и заснуть страшно тоже, ведь никогда не знаешь, кто окажется рядом, когда проснешься. Хотите одно признание? Вернее, еще одно Я только что признавался, что напуган до дрожи, а до этого много в чем еще. Помните, я упоминала о своей особенности или способности? Обещал же сказать о ней подробнее, когда придет время. Оно пришло. И вот признание. Я не всегда нахожусь в оболочке недвижимого, неподвластного мне тела. Могу ходить и даже бегать, и даже летать, и даже сквозь стены. Нет, я не сошел с ума. Речь о том, что я передвигаюсь, когда мозг отключается. Говоря «отключается», я имею в виду ни сны, ни метафорические фантазии спящего мозга. Периодически, время от времени, меня выбрасывает из тела, и тогда я становлюсь более подвижным, чем другие люди. Правда, это случается редко. Но мне не чудится, и я сейчас докажу вам. Только скажу сначала, что ходить и бегать – это прекрасно. Напрасно вы принимаете это как должное, не цените, не благодарите Вселенную за этот дар. Предлагаю вам поставить эксперимент, хотя бы один день просидеть не вставая. Вы поймете, что попить воды, поесть, включить компьютер, взять книгу или теплую кофту, переодеться, погладить кота, открыть окошко, сходить в туалет, вымыть руки, абсолютно все превратится в проблему – которую не решить без посторонней помощи. Моменты свободного перемещения крайне редкие, бесценны для меня. Больно после возвращения снова обнаруживать себя калекой. Думаю, когда был маленьким, пока мне не исполнилось лет семь или восемь, такое происходило чаще. Но те далекие путешествия остались в прошлом, исчезли из моей памяти. Помню лишь ощущение внутреннего могущества — Щекочущее, странное чувство, будто я волшебник, который до поры до времени скрывает от всех свою суперспособность. По мере того, как я рос, это ощущение пропадало. Теперь мне семнадцать, и к сегодняшнему дню я помню два случая, когда путешествовал, выбравшись из тела. Третий произошел в бриллиантовом отеле, и о нем чуть позже. Интересно, что в сознательном возрасте... Это всегда происходило со мной, когда я, высокопарно выражаясь, оказывался между жизнью и смертью. Расскажу о тех случаях, это важно. Мне было 10, когда я заболел двусторонней пневмонией. Мама всегда старается уберечь меня от простуды и сезонных инфекций. Иммунитет мой оставляет желать лучшего, но тогда я все же заболел. Быстро поправиться не получилось. К ОРВИ присоединилось осложнение. Как-то раз на пике болезни я заснул и, как мне показалось, проснулся среди ночи. Дальше я понял, что могу не лежать колодой, а откинуть тяжелое одеяло и встать. На пол. Ногами. Что я и сделал. А потом оглянулся и увидел в свете ночника себя самого, распластанного на кровати, жалкого. Глаза закрыты. Кожа бледная, но щеки горят от жара, от высокой температуры. Согласен, сцена чуток киношная. Возможно, объясняется это тем, что снимавшие подобное в фильмах знали, как это происходит в действительности. Я без сожаления оставил свое тело на кровати и пробежался по комнате. Вспорхнул под потолок, опустился снова на пол, вылетел в коридор. Всего, что происходило, описать в деталях не смогу. Перескажу короткий эпизод, из которого вы поймёте, что моя история – не фантазия. А полный отчёт… Смешно смотрится канцеляризм, верно? Предоставить не то, чтобы желания нет. Возможность отсутствует. Пробудившись, я не в состоянии удержать в сознании свои передвижения, впечатления, полученную информацию. Обидно, разочаровывающе. Стараюсь не забыть, однако не получается. Проснуться — это как проветрить комнату. Запахи улетучиваются, процесс неостановим. Поэтому и о последнем своем путешествии, которое случилось только что, я расскажу немногое. Не помню, хотя точно знаю, что видел и осознал нечто крайне важное, то, что поможет чему-то или кому-то. Однако вернемся в прошлое. Я вошел-влетел в гостиную. Помню раздвижные стеклянные двери, которым снаружи прилипла тьма. Мама сидела в кресле и плакала, комкая в руках носовой платок. А рядом стоял доктор, который меня лечил в ту пору. Важный, представительный, благородные седины, очки, кругленькое брюшко и округлые же щечки. Лицо скорбное, но ясно, что скорбь показная Положено стоять с такой миной, сообщая матери, что ее ребенок, возможно, не доживет до утра. Я не слышал этих слов, но откуда ты знал, что за некоторое время до моего появления доктор их произнес. Мама с врачом не видели меня. Так хотелось обнять маму, успокоить, сказать, что все в порядке, но я понимал, что это бесполезно и не пытался дать знак, что нахожусь в комнате. «Послушайте меня, прошу вас», – бархатистым голосом произнес доктор. «Постарайтесь смириться и осознать». «Уйти – наилучший выход для мальчика!» Мама медленно подняла голову и отняла руки от лица. Смотрела на врача, словно не веря, что вправду слышит его. Доктор не заметил выражения ее глаз и продолжал. «Ведь это не жизнь, а сплошная мука. Подумайте, он не сможет выучиться, не создаст семью, не освоит профессию». «Да что семья и профессия?» «Мальчик обречен на зависимое, унизительное существование. Он никогда не встанет на ноги, не произнесет ни слова, ни «Давид», — негромко сказала мама. Я подумал, не зовет ли она меня, но ошибся. «Простите, как вы сказали?» «Моего сына зовут Давид. Вы никогда не называете Давида по имени. Всегда только он, мальчик, ваш сын. Как будто отказываете ему в праве на определение». Не признаете личностью, подобной вам? Постойте, вы меня не поняли, неверно истолковали. Так вот, доктор, у Давида есть имя. Не слушая его, продолжила мама. Она поднялась с кресла, больше не плача. Глаза ее сверкнули. А еще у него есть будущее, и надежда, и право на достойную жизнь. Мама наступала на доктора, он пятился. Давид – личность. Он человек получше многих, и уж точно получше того болвана, который стоит сейчас передо мной и разглагольствует о том, о чем понятия не имеет. «Что вы себе? Прочь из моего дома! И больше не приходите! Мы не нуждаемся в ваших услугах! Я на пушечный выстрел не подпущу вас к моему ребенку!» Доктор, бормоча себе под нос, выкатился в коридор. «Давид выздоровеет! Он будет жить!» Мама кричала, и я понял, что не могу ее подвести. Я поправлюсь. Больше ничего не помню. Но утром, когда я проснулся, мне было лучше, а мама сказала, что отныне меня будет лечить доктор Милетич. Прежнему доктору пришлось уволиться, потому что они с мамой по-разному смотрят на вопросы моего здоровья. Как вы понимаете, я выздоровел. И с тех пор делал все, чтобы мама мной гордилась. Второй случай произошел менее года назад. Я подавился, когда ел. Избавлю вас от стыдных и неаппетитных подробностей. Просто поверьте, я задыхался и едва не умер. Сиделка, кормившая меня, растерялась. Все могло кончиться плохо, не появись вовремя массажист, который случайно пришел раньше назначенного времени. Как выяснилось, перепутал часы. Смерти удалось избежать, но из тела меня все же выбило. Вроде бы на короткое время, хотя мне показалось, что прошли не одна-две минуты, а около часа. Ничего особенного в этот раз я не увидел, никаких разговоров не услышал. В сознании запало лишь ощущение, что мне случайно открылось обстоятельство, о котором я не должен был знать. Какое, кого оно касается, не вспоминается, хоть убей. Я оказался во дворе. Увидел маму, которая сидела в машине с какой-то бумагой в руках. Потом она вышла из автомобиля и направилась к дому. Мама была у врача, у стоматолога. Она говорит, что у нее железное здоровье, только зубы подводят. Приходится ходить и пломбировать. Очень хорошо, что у мамы отменное здоровье. Она не болеет и не страдает. Довольно того, что ей приходится беспокоиться обо мне. Мама шла по двору. На ней было синее платье и кремовые туфли. Вот она поднимает взгляд на окна и... И на этом все. Я пришел в себя в спальне. Мама была рядом, смотрела на меня, гладила по волосам. Одета она была в синее платье, которое я видел раньше, во время своего полета. «Привет, Давид», — сказала мама и улыбнулась, хотя я видел, что ей хочется не смеяться, а плакать. «Ты справился» и всегда будешь справляться. Мне тоже хочется плакать, когда я думаю об этом. Не понимаю, почему. Не от счастья, что выжил, и уж точно не от жалости к себе. Тогда почему? Ладно, это к делу не относится. Надеюсь, сумел убедить вас? Мои видения реальны. Словосочетание необычное. Видения и вдруг реальны. Но что есть, то есть. А мы подобрались к моему недавнему – третьему путешествию.